Глава одиннадцатая. Режиссёр Альберт Иванович Романцев. Пятница, 6 апреля 1984 года. Произнося текст, Лена Свиридова куталась в русский платок и прижимала к груди сжатые кулачки. «Вижу я, входит девушка, становится поодаль, в лице не кровинки, глаза горят, уставилась на жениха, вся дрожит, точно помешанная». Потом гляжу, стала она креститься, а слёзы в три ручья так и полились. Жалко мне её стало. Подошла я к ней, чтобы разговорить, да увезти поскорее. И сама-то плачу». Дверь открылась, в кабинет заглянул Геннадий Петрович Сапелкин. «Не помешаю, Альберт Иванович». Кульминационный момент сцены был уничтожен. Романцев устало вздохнул. «Проходите, Геннадий Петрович». Сапелкин зашёл и сел не куда-нибудь, а на стул режиссёра. «Сиди, чёрт с тобой!» — подумал Романцев и подал знак продолжать. «Пошла, Глафира Фирсовна!» «Дёшевы слёзы-то у вас!» — сказала старуха в до пола юбки. «Уж очень тяжело это слово-то! Прощай! Я была сама умерла!» — ответила Свиридова, «Ведь это хуже, чем похоронить!» Романцева прорвало. «Лена! Свиридова! Ты пропустила целый кусок. После слов «я была сама умерла» идет фраза «А каково сказать прощай навек живому человеку? Ведь это хуже, чем похоронить». Нельзя так вольно обращаться с текстом Островского. Пожалуйста, повтори последнюю фразу. «А каково сказать прощай навек живому человеку? Ведь это хуже, чем похоронить». Повторила Свиридова, и в её голосе прозвучала такая боль, что Альберт Иванович растерялся. Откуда у юной девушки такое тонкое понимание? Он взял её за руки и ласково произнёс «Именно так, именно с такой интонацией». В этих словах заключены все её страхи, весь ужас её положения. И прошу, заучи эту фразу. «Перепиши её несколько раз на полях, прямо в роли своей напиши». Романцев ткнул пальцем в текст её роли. На репетицию запыхавшись, прибежала Ирина Маркелова, дублёрша Елены. «Ещё раз опоздаешь? Сниму с роли!» — гаркнул на неё Альберт Иванович. «Восьмое явление! Дульчин и Тугина!» Он огляделся. «Олег! Мехненков! Дульчин! В чём дело?» Олег Михненков о чём-то говорил с Еленой Свиридовой в дальнем углу комнаты и, казалось, не слышал слов режиссёра. «Да что это сегодня?» Романцев быстрым шагом направился к ним, и ему удалось расслышать слова, которые произнёс Михненков. «Это не угроза. Это совет друга». «Быстро к партнёрше!» потребовал режиссёр.